Вчера вечером она описала мне свою работу. По всему видно, она очень умело обращается с коллекционным материалом, и результат отменный, просто восхитителен. Евгений милая девочка. Она очень красивая. «И, надеюсь, ее ожидает настоящее счастье», — промолвил Гарольд Алабастер. Вильяму, внимательно прислушивавшемуся каждому его слову, показало, что Алабастер до конца не уверен в том, что так и будет. Гарольд Алабастер был высок, сухопар и сатуловат. Его лицо, худое, цвета слоновой кости, носило фамильное сходство с его детьми. Слегка водянистые синие глаза, которые чуть слезились, рот прятался в пышной патриархальной бороде, и борода и длинные густые волосы были почти седые, но кое-где уцелевший светло-русый цвет сообщал им неожиданно тусклый латунный оттенок. Алабастер носил свободную черную куртку с жестким стоячим воротничком и мешковатые брюки. А поверх — нечто вроде монашеской сутаны из черной шерсти с длинными рукавами и капюшоном. Возможно, надевал ее из практических соображений, поскольку даже растопив все камины, чего почти никогда не делали, не удавалось обогреть очень холодные углы особняка. Вильям вел с ним многолетнюю переписку, но впервые встретился лицом к лицу. Он ожидал увидеть человека более молодого и крепко сложенного, бодрого и уверенного, как те коллекционеры, с которыми он свел знакомство в Лондоне и Ливерпуре, люди дела и любители интеллектуальных развлечений. Свои спасенные сокровища он снес вниз и теперь, не распаковывая, положил на рабочий стол алабастера. Гарольд Алабастер дернул за шнурок звонка, висевшего над столом, и, бесшумно наступая, слуга внес кофейный поднос, разлил кофе по чашкам и удалился. «К счастью, вам удалось спастись, и мы должны быть благодарны за это. Однако гибель образцов — очень тяжелая потеря. Пусть мой вопрос не покажется нескромным, но что вы намереваете сделать дальше, мистер Адамсон?» У меня едва ли было время об этом подумать. Я надеялся выручить сумму, достаточную, чтобы некоторое время пожить в Англии, используя обширный материал своих дневников, написать о путешествиях, заработать денег на стережение и вернуться на Амазонку. Те из нас, кто побывал там, едва прикоснулись к таинственной завесе — за который тянутся миллионы миль неизвестных джунглей, скрывающих миллионы неведомых существ. Я намереваюсь решить ряд проблем. Особый интерес представляют для меня муравьи и термиты. Я хотел бы посвятить себя долговременному изучению некоторых сторон их жизни. Я, например, полагаю, что смогу найти лучшее, чем у мистера Бейтса, Объяснение удивительным повадкам муравьев-листорезов. Мне бы также хотелось отыскать муравейник-легионеров вида Эцетон-Бурчелли, чего до сих пор никому не удавалось. Мне даже приходила мысль, что они вечные переселенцы, разбивающие лагерь лишь на время. Такое поведение не свойственно известным видам муравьев, но Эцетоны в поисках пищи, разоряющей все вокруг, должны постоянно перемещаться, чтобы выжить. Есть еще одна интересная проблема, решение которой может подтвердить наблюдение мистера Дарвина.